«Анна, не думаю, что кто-то пришел бы на мои похороны. Мои родители, тетя Занна и, наверное, мистер Оллинкот, учитель общественных наук. Я представила то же кладбище, где похоронена моя бабушка, хотя это в Чикаго, и вряд ли меня похоронили бы там. Представила поросшие зеленой травой холмы вокруг, гробе с изваяниями святых и ангелов», и эту огромную коричневую яму в земле, пропасть, жаждущую поглотить тело, которое было мной. Я представила себе всхлипывающую маму в шляпке с черной вуалью, как папа поддерживает ее под руку, как Кейт и Джесси смотрят на блестящий гроб и мысленно пытаются оправдаться перед Богом за все те случаи, когда плохо поступали со мной. «Может, пришел бы кто-то из моей хоккейной команды, сжимая в руках Лилии?» «Бедная Анна», — сказали бы они. И не плакали бы, но еле сдерживали слезы. О моей смерти написали бы в газете на 24 четвертой странице. И, может быть, Кайл Макфи прочел бы и пришел на похороны. Его красивое лицо исказилось бы печалью о девушке, которой у него никогда не было. Думаю, были бы цветы, душистый горошек, львиный зев и синие головки гортензий. Надеюсь, кто-то запел бы песню «Удивительная красота». Не только первый куплет, который все знают, но и всю песню. И позже, когда пожелтеют листья и выпадет снег, время от времени все будут вспоминать обо мне. На похороны к Кейт придут все. Будут медсестры из больницы, которые уже стали нашими друзьями. Другие больные раком, чья звезда еще не погасла. Жители города, которые помогали собирать деньги на ее лечение. Все желающие не смогут попасть на кладбище. Корзин с цветами просто некуда будет ставить. В газете напишут статью о ее короткой и трагичной жизни. И попомните мое слово. Статья выйдет на первой странице. Судья Де Сальва был в шлепанцах. В таких ходят футболисты, когда снимают бутсы. Не знаю почему, но это меня сразу успокоило. То есть в суде, конечно, было неуютно, особенно в отдельной комнате наедине с судьей, но легче От того, что не только я не совсем соответствую своей роли. Он достал из маленького холодильника жестяную банку и спросил, чего бы я хотела. — Колу, — пожалуйста, — попросила я. Судья открыл банку. — Ты знаешь, что если положить молочный зуб в стакан с колой, то через несколько недель он полностью растворится. Угольная кислота. Он улыбнулся. Мой брат работает дантистом в Варвике и каждый год показывает этот трюк в детском саду. Я сделала глоток и представила себе, как мои внутренности растворяются. Судья де Сальва не сел за свой стол, а взял стул и поставил его рядом с моим. «Анна...» — «Есть проблема», — начал он. «Твоя мама говорит мне, что ты хочешь одного...» а твой адвокат утверждает, что ты хочешь совсем другое. В обычной ситуации я бы решил, что мама знает тебя лучше, чем человек, с которым ты познакомилась два дня назад. Но ты никогда не познакомилась бы с ним, если бы не обратилась к нему за помощью. Поэтому я хочу услышать, что ты думаешь обо всем этом. «Можно задать вам вопрос?» «Конечно», — сказал он. «Обязательно должен быть суд». «Ну, если твои родители просто согласятся, что ты способна сама принимать решения относительно своего здоровья, то на этом все закончится», — ответил судья. «Можно подумать, такое действительно возможно». «С другой стороны, если кто-то подает ходатайство, как ты, например, тогда ответчик, твои родители, должны прийти в суд». «Если твои родители считают, что ты не готова принимать такие решения самостоятельно, они должны обосновать свое мнение, иначе я приму решение в твою пользу». Я кивнула. Я говорила себе, что, несмотря ни на что, буду сохранять спокойствие. Лопну, но не позволю ему заподозрить, что я не способна что-либо решать самостоятельно. Я была полна решимости, но вид судьи с баночкой яблочного сока отвлекал меня». Не так давно, когда Кейт была в больнице, где ей проверяли почки, новая медсестра протянула ей стаканчик и велела сдать мочу на анализ. — И постарайся справиться к моему возвращению, — добавила она. Кейт, которая терпеть не может, когда ею командует, решила поставить высокомерную медсестру на место. Она послала меня к автомату за таким же соком, который сейчас пил судья. Потом налила этот сок в стаканчик и, когда медсестра вернулась, поднесла его к свету. Немного мутное. Лучше еще раз профильтровать, сказала моя сестра, и поднесла стаканчик к рту и выпила все содержимое. Медсестра побледнела и выскочила из палаты. Мы с Кейт смеялись до колик, и в течение всего дня нам было достаточно взглянуть друг на друга, как нас буквально разрывало от смеха на мелкие кусочки, как зуб в стакане с колой. Так что ничего не осталось. «Анна?» Я посмотрела на судью де Сальва, на эту дурацкую банку, которая стояла посреди стола, и разрыдалась. «Я не могу отдать почку сестре. Просто не могу». Судья молча протянул мне коробку салфеток. Я скатала несколько салфеток в шарики, вытирая глаза и нос, Некоторое время он ничего не говорил, давая мне возможность успокоиться. Когда я подняла на него глаза, то увидела, что он ждет. «Анна, ни одна больница в этой стране не сможет взять орган у того, кто не хочет быть донором». «А кто, по-вашему, это решает?» — спросила я. «Не маленькая девочка, которую привезли на каталке в операционную, а ее родители». «Ты не маленькая девочка». «И у тебя есть право высказать свое мнение», — возразил он. «Конечно». Я опять начинала плакать. «В тебя уже десятый раз загоняют иглу. А это считается стандартной хирургической процедурой. Все взрослые смотрят вокруг с фальшивыми улыбками и рассказывают друг другу, что никто добровольно не пойдет на это еще раз». И я высморкалась в салфетку. «Это только сегодня, почка. Завтра будет что-нибудь еще». Всегда нужно что-то еще. Твоя мама сказала, что ты хочешь отозвать иск. Она говорила неправду? Неправду. Я с трудом проглотила комок в горле. Тогда почему ты обманула ее? На этот вопрос было тысяча ответов, и я выбрала самый простой. Потому что я люблю ее. По моим щекам текли слезы. Мне очень жаль. Мне действительно очень жаль. Он пристально посмотрел на меня. «Знаешь, Анна, я назначу человека, который поможет твоему адвокату объяснить мне, что для тебя лучше. Как ты на это смотришь?» Волосы упали мне на глаза, и я убрала их за уши. Лицо мое опухло от слез и горело. «Хорошо. Хорошо», — повторил он, нажал кнопку селектора и распорядился позвать обратно остальных. Мама вошла в кабинет первой и направилась ко мне. Кэмпбелл и его собака загородили ей дорогу. Адвокат вопросительно посмотрел на меня. «Я не уверен, что разобрался в ситуации, — объявил судья Де Сальва. — Поэтому назначаю опекуна-представителя, который проведет с ней две недели. Думаю, все понимают, что я рассчитываю на сотрудничество обеих сторон». «Опекун-представитель выступит на слушании. Если вы посчитаете, что мне следует знать что-то еще, я выслушаю вас». «Две недели», — прошептала мама. Я знала, о чем она думает. «Ваша честь, при всем должном уважении, две недели — это слишком длительный срок, если учесть серьезность болезни моей старшей дочери». Такой я еще ее не знала. Она была тигрицей когда боролась с системой медицины, которая была слишком нерасторопной, на ее взгляд. Она была скалой, за которой мы все чувствовали себя в безопасности. Она была боксером, отбивающим все удары судьбы. Но я еще никогда не видела ее в роли адвоката». Судья де Сальва кивнул. «Хорошо». «Слушание дела назначено на следующий понедельник. За это время я хочу познакомиться с медицинскими документами, Кейт. Ваша честь!» — прервал его Кэмпбелл Александр. «Вам известно, что моя клиентка живет с адвокатом противной стороны. Если учесть необычные обстоятельства дела, это вопиющая несправедливость». Мама чуть не задохнулась. «Вы же не предлагаете забрать у меня моего ребенка? Забрать? Куда же я пойду?» «Я не уверен, что адвокат противной стороны не использует обязательства в свою пользу и не будет оказывать давление на моего клиента. Ваша честь!» Кэмпбелл, не мигая, смотрел прямо на судью. «Мистер Александр, я не могу забрать ребенка из дома ни при каких обстоятельствах», ответил судья, но потом повернулся к маме. «Тем не менее, миссис Фиджеральд, вам можно говорить с дочерью об этом деле только в присутствии ее адвоката». Если вы не согласны, или если я узнаю, что вы нарушили это условие, мне придется принять более решительные меры. — Я поняла, Ваша честь, — сказала мама. — Что ж, судья встал, до встречи на следующей неделе. Он вышел из кабинета, и было слышно, как его шлепанцы тихо хлопали по кафельному полу. Как только он ушел, я повернулась к маме. Мне хотелось сказать ей, что я все объясню, но не смогла бы сказать этого вслух. Вдруг в руку мне ткнулся влажный нос. Судья. Мое сердце, до этого бившееся как сумасшедшее, немного успокоилось. «Мне нужно поговорить со своей клиенткой», — сказал Кэмпбелл. «В данный момент она — моя дочь. Мама схватила меня за руку и выдернула из кресла. На пороге мне удалось оглянуться. Кэмпбелл был вне себя». Я сразу могла сказать ему, что этим все закончится. дочь. Это всегда козырь в любой игре. Третья мировая война началась незамедлительно. И не из-за убийства эрцгерцога или сумасшедшего диктатора, а из-за того, что мы проехали поворот. «Брайан», — проговорила мама, вытягивая шею, — «это только что была Северная парковая улица». Папа отвлекся от своих мыслей. Можно было сказать до того, как я ее проехал. «Я сказала». Прежде чем подумать, стоит ли принимать чью-либо сторону, я выпалила. Я не слышала, что бы ты говорила. Мама резко повернулась ко мне. «Анна, твое мнение интересует меня в последнюю очередь». Я только... Она подняла руку, отгораживаясь от меня, и покачала головой. «Брайан, ты опять проехал». Когда мы приехали домой, мама пронеслась как ураган мимо Кейт, которая открыла дверь, мимо Джесси, смотревшего по телевизору что-то очень похожее на канал Playboy. Она начала хлопать дверцами шкафчиков в кухне, доставала продукты из холодильника и бросала их на стол. «Как дела?» — спросил папа у Кейт. Не обращая на него внимания, сестра бросилась в кухню. «Что случилось?» «Что случилось?» Мама пронзила меня взглядом. Почему бы тебе не спросить у своей сестры, что случилось?» Кейт посмотрела на меня. Все посмотрели на меня. «Просто удивительно, какая ты молчаливая, когда судьи нет рядом», — изрекла мама. Джесси выключил телевизор. «Она заставила тебя разговаривать с судьей?» «Анна, как ты могла?» Мама закрыла глаза. «Джесси, знаешь, лучше бы ты ушел». — Сара, — в кухню вошел папа, — нам всем нужно немного остыть. Мой ребенок только что подписал смертный приговор своей сестре, а ты советуешь мне немного остыть? В кухне стало так тихо, что было слышно урчание холодильника. Мамины слова повисли в воздухе, как перезревшие фрукты, и взорвались, когда она кинулась к Кейт. — Кейт, — повторяла она, пытаясь обнять ее, — мне не следовало так говорить. Я не это имела в виду. В нашей семье... На горьком опыте научились не говорить того, что следовало, и не иметь в виду того, что на самом деле имелось в виду. Кейт зажал рукой рот. Она попятилась к двери, наткнулась на папу, который не успел поймать ее, прежде чем она бросилась вверх по лестнице. Я услышала, как хлопнула дверь нашей комнаты. Мама, конечно же, побежала за ней. А я сделала то, что получалось у меня лучше всего. Я пошла в противоположную сторону. Есть ли еще на земле такое место, где такой же запах, как прачечный? Так пахнет дождливое воскресенье, когда не хочется вылезать из-под одеяла. Так пахнет, когда лежишь на траве, которую только что постриг папа. Наслаждение для носа. Когда я была маленькой, то часто, сидя на диване, наблюдала, как мама достает еще теплую одежду из сушки. Она накрывала меня этим ворохом. И я, свернувшись калачиком, воображала себе, что это кожа, а я — большое сердце. Кроме того, прачечные магнитом притягивают к себе одиноких людей. На черных стульях растянулся парень в армейских ботинках и в футболке с надписью «Нострадамус был оптимистом». Женщина возле раскладного столика перебирала ворох мужских рубашек, глотая слезы. «Возьмите десять людей из прачечной, и наверняка найдете кого-то, кому хуже, чем вам». Я сидела напротив ряда стиральных машин и старалась угадать, где чья одежда. Розовые трусики и кружевная ночная рубашка явно принадлежали девушке, которая читала любовный роман на скамейке. Красные шерстяные носки и клетчатые рубашки принес отвратительный студент, который сейчас спал. Футболки и детские костюмчики подходили только малышу, который настойчиво протягивал белые салфетки маме. А та разговаривала по мобильному. «Не обращай внимания на ребенка». «Кто покупает мобильный телефон, если нет стиральной машины?» Иногда я затеваю игру, стараясь представить себя на месте человека, чья одежда вертится перед моими глазами. Если бы я стирала эти рабочие джинсы, я была бы, наверное, кровельщиком. У меня были бы сильные загорелые руки. Если бы у меня были такие рубашки в цветочек, я бы, возможно, приехала на каникулы из Гарварда, где изучала криминальное право. Будь я владелицей той атласной накидки, то имела бы сезонный билет в оперный театр. А я попыталась себе это представить и не смогла. Я могла представить себя только в роли донора Кейт. Мы с Кейт — сиамские близнецы. Просто место, где мы срослись, нельзя увидеть невооруженным глазом. Поэтому нас разъединить еще труднее. Ко мне подошла работающая в прачечной девушка с кучей мелких, выкрашенных в синий цвет косичек на голове, и с сережкой в губе. — Нет монеток? — спросила она. — Может, нужно разменять? Разменять? Я даже боялась подумать, что я хотела бы разменять.